Это уж была работа Алексея. официальный Петербург встретил меня холодно. Санкций не было, но и наград тоже. Хотя все участники отряда их получили. Зато Петербург светский вел себя роскошно. Меня рвали на части. Приглашали на рауты, добивались аудиенции, устраивали пресс-конференции... Однажды в кипе утренней почты Я обнаружил приглашение на бал к князю Белопольскому Волновался я ужасно Я не видел верустой размолвки на вокзале Я думал, что все у меня в душе заглохло Но едва я вошел в знакомый подъезд, сердце мое бешено заметалось Мал был в разгаре, но мое появление было тотчас замечено. Смотрите, смотрите, Молотович! Какое мужественное лицо! А вон и сабля. Интересно, ножны тоже из золота? Говорят, он соблазнил 18 жонми елика. Не говорите глупости у Негуса их только 10 Ну, здравствуй, Александр. Здравствуй. Я рад, что ты принял наше приглашение старые дружба вечна. Ну, выглядишь ты прекрасно, главное, какая слава. Разве нам, чиновникам, можно на подобное надеяться? Ну что ж, признаю, ты сделал верную ставку. Я тоже рад, князь, посетить этот дом. Благодарю. У меня с ним связано так много. Кстати, что же мы стоим? Верочка меня просила провести тебя к ней. А она одна вон в той угловой комнате. Благодарю вас, князь. Разрешите? Саша! Сашенька! Ну, ну, не надо. Я все простил. Сядь. Зачем ты так долго мучил меня? Я думал сойду с ума. Я люблю тебя, Вера. Люблю, люблю. я, я. Я сегодня буду просить у князя твоей руки. Папа согласен. Саша, это наш вальс, помнишь? Помню. Идем? Идем. В тот же вечер я сделал официальное предложение. Оно было принято. Через неделю было объявлено о нашей помолвке. Свадьба была назначена на осень. Эти полгода были самыми счастливыми в моей жизни. Я писал книгу об Эфиопии, ходил с Верой по музеям, ездили на пикники, бывали на балах. Васька прекрасно освоился в доме Белопольских. Веселого, добродушного его все любили. Вера была согласна усыновить его вы мы с ней и не предполагали, что именно он сыграет роковую роль в нашей судьбе. В сентябре моя книга вышла. Неожиданно ею очень заинтересовались русские и зарубежные географы. Меня наперебой приглашали на разные ученые заседания. Я делал доклады. Русское географическое общество выдвинуло ее на большую медаль имени Семенова Тяньшанского. Драма «Русская» разыгралась в тот день, когда состоялось заседание общества, где обсуждали мою кандидатуру на медаль. В перерыве после первого отделения ко мне подошел князь Белопольский. Ну, Александр, поздравляю. Если ты получишь медаль, а это почти бесспорно, перед тобой блестящая карьера ученого. Я скажу по секрету мне, как будущему тестю, Этот вариант нравится даже более, чем твои успехи на военном поприще. Благодарю, князь. Меня лишь беспокоит отношение к тебе в официальных кругах. Видишь я только что узнал, что после перерыва готовится разгром твоей книги. И причем очень серьезный, с политических позиций. Так что на карте стоит твое будущее. Но мне дали понять, что все можно предотвратить, если ты согласишься оказать некоторое влияние на Негуса. Видишь ли, дело в том, что... Послушайте, князь, я... Я, я, я все знаю. Этот дурак Алексей все напутал и испортил. Нет, никакого шпионажа, лишь небольшое давление. Кстати, тебе бы не мешало съездить в Эфиопию еще раз. Ты же сам мне говорил, что задумал вторую. Положение жениха вашей дочери, князь, обязывает меня быть сдержанным. Но я прошу вас никогда больше не поднимать этого вопроса. Я рисковал жизнью, чтобы помочь получить свободу этому маленькому народу. Хорошо, хорошо, снимем эту проблему. Успокойся, успокойся. Кстати, я совсем забыл, Ты помнишь наш разговор о крещении Васины? Да-да, обязательно. Это надо сделать до свадьбы. крестным отцом буду я. Кого взять, крестной мать? А я обо всём договорился. Сегодня вечером, после заседания общества, мы поедем в собор. А кого крёстным? Веру. А это можно? Конечно. Ну, прекрасно. Ну... Я пошел. До вечера. Уважаемые дамы и господа, мы только что с удовольствием выслушали выступления многих ораторов. Все они единодушно признали, что книга александр Ксавельевича Булатовича представляет собой выдающееся явление в русской и мировой географической науке. К этому мнению присоединяются многие крупные ученые мира. <свят> вот передо мной несколько писем, несколько десятков писем из разных стран. Господа, я думаю, все ясно, и можно переходить к голосованию. Возражения нет? Нет. <свят> Возражения есть. Простите, кто вы? Нет.